374. Июль 12. Полнота обращения к учителю влечёт за собой и полноту ответа. Как же может быть иначе? Не приложен закон созвучия и соответствия. Поэтому можно сказать, что ключи от входа в руках обращающегося. Полноту обращения не всегда легко дать. Окружающее мешает. Значит, снова приходим к тому же, к вопросу преодоления напряжения окружающей среды. Вибрации среды надо преодолеть, иначе контакта не получится. Невидимое и далекое должно стать звучнее и ярче видимого и близкого. Или ментальное представление того, к чему устремлено сознание, должно оказаться сильнее физического и плотного. Мало того, чтобы только представить, удержать представление надо на всё время контакта. Это можно облегчить тем, чтобы вместо мыслей сторонних фонового восприятия было создаваемое при начале контакта мысленное представление далёкого учителя. И всякий раз, когда вторгается посторонняя мысль, её можно заменить избранным ликом. Представление создаётся как бы на будущее, на всё время общения, но не на момент визуализации. Создание мысленного картинного представления или процесс визуализации на определённое время требует сознательного отношения именно к вопросу длительности мысленного образа. Обычно, создавая его, люди сознательно не вкладывают в него элемента продолжительности. Наше касание и наши мысли воздействующие посылается на определённый срок. Это даёт мысли чёткость. Задача уточняется и становится более чёткой благодаря сроку. Избегается всякая расплывчатость. Хуже, если выйдешь из дома с определённой целью, человек по дороге отвлечётся посторонними впечатлениями и мыслями и позабудет о том, для чего вышел. А это часто случается в процессе общения. Отвлекаться по сторонам нельзя. Как снаряд, выпущенный к цели, летит мысль по своему назначению и достигает объекта устремления. При касании мысли получается реакция взаимодействия, или, как говорят в химии, взаимного обмена. Ясность процесса все время надо держать в сознании, чтобы не прерывался ток. Запомните: чёткость, ясность и определённость основные условия контакта с учителем. Закон созвучия, закон притяжения противоположных полюсов, закон полюсности. Всё это законы действия тонких энергий при контакте с высшими силами. Ведь сказано: "И если вы будучи злы, умеете Да я не благодею детям вашим, то тем более отец ваш небесный даст благо просящему его. Ещё. Отче отче в скую оставил еси мя. Владыка Христос обращался к своему владыке отцу. Получу иерарха зарившегося знание наше у каждого свой владыка отец. А владыка владыки будет для нас тем того Христос назвал своим небесным отцом. И со своим иерархом. Иерархом выше его можно войти в соприкосновение, подчиняя сознание определённым законам. Но надо желать или просить благо. Это условие первое. Отклика или ответа не может не быть. Это условие второе. Великие законы действуют безотказанно. Магнитная сила устремления велика. Не туман мистицизма, но точные и чёткие законы психомеханики. Огненный аппарат в человеке работает подобно радио. Приём или посылка на определённой волне. И если вряд ли найдётся жестокое сердце, чтобы голодному просящему хлеба дать камень, то как же может остаться безмолвным учитель вся жизни и все существа, которого направлены на помощь человечеству? Законы тонких энергий действуют непреложно. Надо лишь обратиться.